Направление, в котором пошла незнакомка, заставило Дона Диего насторожиться. Когда же она свернула на улицу Иисуса и Марии и постучалась в дверь знакомого дома, у Дона Диего не осталось сомнений. Женщина в черной вуале вошла в дом, но прежде чем дверь за ней захлопнулась, Дон Диего уже стоял в прихожей. Женщина успела поднять с лица вуаль, Обернувшись на шум, она невольно вскрикнула. Дон Диего одним прыжком очутился рядом с ней и схватил ее за руку. «Смотрите», — сказал он, протягивая ей анонимное письмо, посланное на имя вице-короля. «Боже мой!» — простонала Дони Анна, отворачиваясь. Анна, сказал Индиана, — «вы низкая женщина». Вы предали Дона Энрике вице-королю. Вы пытались заключить союз с Доном Хуста, чтобы окончательно погубить юношу. Вы ядовитая змея. Я презираю вас. Забудьте меня навсегда. Вы мне ненавистны. Оттолкнув Донью Анну, Дон Диего поспешил прочь из ее дома. Канун свадьбы. Паулита, как безумная, выбежала на улицу. Чувство ревности ей было еще незнакомо. Она мирилась с тем, что Дон Энрико ее не любит, но подозрение, что он влюблен в другую, причинило ей невыносимую боль. Кроме того, она знала, что Хулей без памяти любит молодого пирата, в котором она женским чутьем угадала Дон Энрике. И мысль о том, что он дорог еще одной женщине, Ножом полоснула ее по сердцу. Сперва набросилась к дому хулии. Надобно убедиться, решила она. Сам ли дели пираты Дон Энрике одно лицо, но, поднимаясь по лестнице, она передумала. Ведь стоит хули узнать, что ее возлюбленный в Мехико, как свадьба с Доном Хуста, немедленно расстроится, а там уж молодой девушке будет нетрудно соединиться со своим пиратом. Если же свадьба состоится, влюбленному Дону Энрике останется лишь уехать в далекие края, и тогда кто знает. Брак Хули с Доном Хуста послужит залогом счастья Паулиты. «Нет, она не станет рассказывать девушке о Доне Энрике», решила Паулита и повернула назад. В глубине патио она увидела своего мужа, который о чем-то увлеченно беседовал с Хуаном де Борикой. О чем это они могли толковать? Не задерживаясь долго на случайной мысли, до того ли ей было, молодая женщина поспешила домой а москит весь день где-то пропадал. Дон Диего собрал уже достаточно сведений, чтобы предстать перед вице-королем. Побуждение злого клеветника Дона Хуста были для него совершенно ясны. Не сказав Дону Энрике ни слова, он отправился вечером к вице-королю. «Полагаю, вам уже удалось разузнать немало интересного», сказал маркиз де Монсер. «Да, я могу нарисовать перед вашей светлостью полную картину». «Вот как?» «Господь пришел мне на помощь, моих добрых намерениях. Сейчас ваша светлость узнает все и сможет принять необходимые меры». «Говорите?» «Прежде всего, сеньор».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 «Ну а как с Доном Хусто?» «Дон Хусто дал мне понять следующее. У графа де Торре-Леаль -э в первом браке родился сын, закон и наследник его титула и состояний. Авдовев, граф вступил во второй брак с сестрой Дона Хуста.